Гея вышла через дверь за спиной Шалика, мужчины направились к приемной. «Мистер Феннель», — Лью оглянулся, — «я бы хотел обсудить с вами технические вопросы». Феннель пожал плечами, вернулся к столу. Эдвардс и Джонс вышли из кабинета. Шалик достал целую сигару, неторопливо раскурил. «Поговорим на чистоту, мистер Феннель. Два ваших спутника побывали в тюрьме, но едва ли их можно назвать преступниками». Вы — рецидивист. Улавливаете разницу? Я выбрал вас, ценя ваш опыт. Но не думайте, что мне неизвестно ваше прошлое. Я знаю, что вы хотите как можно быстрее покинуть Англию, чтобы избежать тюрьмы. Вы предали пятерых гангстеров, и главарь банды Морони вынес вам смертный приговор. В прошлой ночью вам удалось ускользнуть, но в следующий раз фортуна может повернуться к вам спиной. Шалик многозначительно помолчал, Как вы уже поняли, мистер Феннель, меня интересуют подробности жизни людей, с которыми я работаю. Сегодня утром я получил дополнительную информацию. Вас разыскивают по подозрению в совершении трех убийств в Гонконге, Каире и Стамбуле. Интерпол с удовольствием воспользуется сведениями, имеющимися в моем распоряжении. Надеюсь, мистер Феннель, вам не безразлично то, о чем я говорю? Феннель облезал пересохшие губы. Угрожаете? Я-то, думал, мы одна команда. Одна. Но это не значит, что я не держу вас на крючке. Запомните следующее. Во-первых, оставьте в покое гею. Я знаю, о чем вы подумали, как только она вошла в кабинет. Предупреждаю, если вы хоть пальцем тронете мисс Десмонт, ваше досье немедленно попадет в Интерпол, ясно? Феннель криво улыбнулся. Вас на руках все козыри. В отношении геи вы, между прочим, ошиблись, но теперь буду смотреть на нее, как на свою мать. И второе. Мне нужен этот перстень. Операция непростая, но вы должны преодолеть препятствия. В противном случае у меня не будет причин скрывать от Интерпола подробности вашей биографии. Усвойте твердо, мистер Феннель, я не терплю неудачников. Зубы Феннеля обнажились в злобной ухмылке. Я привезу этот чертов перстень. Но если от меня так много зависит, как насчет дополнительной платы? Поговорим об этом, когда я получу перстень. Убирайтесь. Феннель взглянул на Шалика, тот уже потянулся к телефонному аппарату. Пройдя через приемную, Лью вышел в коридор и направился к лифту. Натали Норман, убедившись, что Шалик говорит по телефону, выдвинула ящик стола и, выключив диктофон, извлекла записанную кассету.